«А у нас-то в обители, Марка Данилович...» «Какое дело сделалось?» — начала в свою очередь жалобиться мать Таисея. «Помните, как на Петров от день гостили вы у нас в Комарове? самоквас Петр Степанович, да Панковский приказчик, Семен Петрович, были у нас». «Помню», — сказал Марка Данилович. «В обители у нас приставали», — продолжала Таисея. «Помню». После вашего отъезда еще с неделю прогостили. И вдруг Петр Степанович ни с того ни с сего средился, вдруг и уехал. «Здесь он теперь», — заметил Марко Данилович. «Вот видите», — сказала Таисея. «И Семен Петрович тоже уехал, оба даже не простившись. Очень было это тогда нам обидно. Кажется, ничего худого от нас не видали. Рады мы были им всей душой, и вдруг, не простившись, хорошо ли это с их стороны». «Нехорошо», — сказал Смолокуров. «Люди молодые, ветер в голове». «Да как же это не простясть помилть, Как же это, возможно, ж так делается?» «Не делается, матушка, не делается», — ответил Марко Данилович. И вдруг, чтобы как-нибудь отвязаться от рассказов Таисеи, сказал, «Что же ты я, хорош хозяин, столько времени толкуем, а нет, чтобы чайком поподчивать дорогих гостей». Вот что значит без хозяек-то. — Напрасно беспокойтесь, Марка Данилович. Сейчас отчаю, — отирая глаза, — молвила Таифа. — Сбери к нам, любезный человек, поскорее самоварчик, — приказал Смолокуров, влетевшему на звонок коридорному. — Сию секунды, — быстро ответил тот, и вихрем полетел назад. «Право, напрасно беспокойтесь, благодетель», — говорили старицы, но за чаем замолкли. Когда Марко Данилович распевал ленсин с матерями, Бойко вошел развеселый Петр Степанович. Здоровый с хозяином взглянул на старицу «Батюшки светы! Мать-то вот встреч-то!» — и Таифа тут же... «Ну, думает себе Петр Степанович, как они про свадьбу-то разнюхали, да про все Марку Даниловичу рассказали, пропадай тогда моя головушка долой». И веселый вид его смутился. «Не прогнал бы, не запретил бы дочери знаться со мной», — думал он про себя. Однако, притворяясь спокойным, с улыбкой обратился он к Таисеи. «Вот ж не думал, не гадал с вами встретиться, матушка. Как ваше спасение?» Иноков и иноки не спрашивают о здоровье, а всегда о спасении. — Все ли у вас здоровы? — Слава Богу, поколь Господь грехам терпит, — молвила Таисея и тотчас же поприкнула Петра Степановича. — А вы тогда на неделю от нас поехали? Да так и не бывали. — Дела такие подошли, матушка, — озабоченно ответил Самоквасов в москве был в питер ездил теперь вот здесь третью неделю живу нонешним годом не знаю в другой ты попаду ли я к вам а в будущем то некому пожалуй будет и приехать грустно промолвила мать тыия как некому опять к вам же А авось не прогоните сказал самоквасов «Самих нас к тому времени разгонят на все четыре стороны», — тихо промолвила мать тысея «Приедешь в Комаров, а нет Комарова?» «Пожалеешь чать тогда?» «Э, матушка, страшен сон да милости в Бог», — сказал Самоквасов. «Поживете еще, а мы у вас погостим, как прежде бывало». «Хорошо бы так, сударик мой, только этому не бывать. Последние дни доживаем. Полно вам, матушка». «Верного-то пока покамест еще никто не знает», — говорил Самоквасов. «Как же нет верного?» — возразила мать Таисея. «Генерал едет из Питера, строгий на строгий. Как только наедет, тотчас нам и выгонка. Приедет — уедет, а за ним другой приедет да уедет, а там и третий, и четвертый. Бывали ведь и прежде не раз такие дела». «Нет, Петр Степанович, понапрасну не утешай. Дело наше кончено». — И нет ему возврату, — сказала мать и смолкла.